Белый корабль Я базил Этон смотрите маяка на северном мысе Мой дед и мой отец тоже были здесь смотритеми. На удалении от берега стоит серая башня на скользких скалах, обнажающихся во время отлива и скрытых от глаз во время высокого прилива. Вот уже более ста лет этот маяк указывает путь величественным парусникам, странствующим по всем семи морям. Во времена моего деда их было много, при отце значительно меньше, а теперь они проплывают так редко, что порой я ощущаю себя настолько одиноким, будто остался последним человеком на планете. В старину заходили в эти края большие белопарусные корабли из дальних стран, от далеких восточных берегов, где солнце светит жарко, а над чудесными садами и пестрыми храмами витают сладкие ароматы. Старые капитаны часто заглядывали к моему деду и рассказывали обо всех этих диковинах, а он, в свою очередь, поведал о них моему отцу, а отец В долгие осенние вечера рассказывал о них мне под жуткие завывания восточного ветра. Да и сам я много читал обо всем подобном в книгах, которые мне давали, когда я был молод и восторгался чудесами. Но чудеснее, рассказывав старых людей и книжной премудрости, была тайная мудрость океана. голубой зеленый, серый Белый или черный, спокойный, волнующийся или вздымающие водяные горы, океан никогда не умолкает. Всю свою жизнь я наблюдал за ним, прислушивался к его шуму и научился понимать его с полуслова. Сначала он рассказывал мне простенькие истории про тихие пляжи и ближайшие гавани, но с годами Он стал более дружелюбен и рассказывал уже о других вещах, более странных и более отдаленных в пространстве и во времени. Иногда в сумерках серая дымка на горизонте расступалась, позволяя мне увидеть пути ведущие удаль, а порой среди ночи морские глубины становились прозрачными и фосфорицировали, давая мне увидеть пути ведущие углубь и тогда мне доводилось увидеть как пути которые существовали так и пути что могли существовать ибо океан древнее самих гор и пропитан памятью и с нами самого времени этот белый корабль приходил с юга, когда полная луна стояла высоко в небе С южного направления он тихо и плавно скользил по морю. И волновалось ли оно или было спокойным, был ли ветер попутным или встречным, корабль всегда шел плавно и тихо. Паруса его были приспущены, а длинные ряды весел ритмично поднимались и опускались. В одну из ночей я разглядел на палубе бородатого человека в мантии, который, казалось, манил меня на корабль, предлагая отправиться к неведомым берегам. После этого я много раз видел его при полной луне, и всякий раз он зазывал меня. Луна светила необычайно ярко в ту ночь, когда я откликнулся на зов и перешел на белый корабль по мосту из лунного света. Человек, зазывавший меня, обратился ко мне на певучем языке, который показался мне вполне понятным. И все то время, пока мы плыли в сторону таинственного юга, золотого в свете полной луны, грибцы пели тихие песни. А когда наступил розовый и лучезарный рассвет нового дня, я увидел вдалеке зеленый берег, незнакомый мне, яркий и прекрасный. От морской глади поднимались великолепного вида террасы поросшие буйной растительностью, среди которой можно было углядеть крыши и клонады необычных храмов. Когда мы стали ближе к зеленому берегу, бородатый человек сказал мне, что эта земля называется Зар, где живут все сны и помыслы о прекрасном, что являлись когда-то людям, а потом оказались забыты. И взглянув снова на террасы, Я понял, что это правда, потому что среди того, что я заметил, было и то, что виделось мне сквозь туман за горизонтом и в фосфорицирующих глубинах океана. А также были здесь формы и фантазии, великолепнее которых я никогда не видал. Видение юных поэтов, умерших в нужде до того, как успели поведать миру о своих прозрениях и мечтах. Но мы не прогулялись по ровным лугам страны Зар, ибо сказано было, что тот, кто ступит на них, никогда больше не вернется на родной берег. Когда белый корабль молчаливо удалился от украшенных храмами террас страны Зар, на горизонте показались шпили могучего города, и бородатый человек сказал мне, «Это Толарион, город тысячи чудес» где собрано все таинственное, что люди тщетно пытались постигнуть. И снова посмотрев на него с близкого расстояния, я увидел, что город этот величественнее любого другого, о каком я знал или видел во сне. Шпили его храмов возносились в небо так высоко, что невозможно было разглядеть их острия, и далеко за горизонт уходили его мрачные серые стены, над которыми выступали только крыши немногих домов, странные и зловещие, хотя и украшенные фризами и соблазнительными скульптурами. Мне очень хотелось вступить в этот притягательный и в то же время отталкивающий город, и я умолял бородатого человека высадить меня на сияющий причал у гигантских резных ворот Акариэль. Но он вежливо отклонил мою просьбу, сказав «В Толарион, город тысячи чудес, входили многие, но не вернулся никто. По его улицам бродят только демоны и безумцы, переставшие быть людьми, и мостовые белые от непогребенных костей тех, кто тважился взглянуть на нематериальный образ Лати, царствующий в этом городе». И белый корабль проследовал мимо стен Толариона, и много дней вслед за нами на юг летела птица, чье прекрасное оперение было цвета лазури неба, с которого она явилась. Затем мы приблизились к приветливому берегу, радующему глаз буйством цвета, в глубину которого, насколько мог видеть глаз, в полуденном солнечном свете тянулись чудесные рощи пронизанные радиально расходящимися аллеями. Из беседок, скрывающих то, что внутри, от нашего взгляда доносились обрывки песен под аккомпанемент лиры, перемежающиеся со смехом столь сладостным, что я начал настаивать, чтобы гребцы направили туда корабль. И бородатый человек не сказал ни слова, только смотрел на меня, пока мы приближались к берегу перед которым густо росли лилии. Внезапно ветер, подувший с этих цветущих лугов, принес запах, заставивший меня вздрогнуть. Ветер стал сильнее, и воздух оказался пропитан зловонным кладбищенским духом зачумленных городов и незакопанных могил. И когда мы с безумной поспешностью поплыли прочь от проклятого берега, Бородатый человек, наконец, произнес «Это Ксура! Страна недостижимых удовольствий!» И снова небесная птица следовала за белым кораблем, над теплым благословенным морем, несомая ласковым ароматным бризом. Мы плыли день за днем и ночь за ночью, а когда восходила полная луна, слушали тихие песни гребцов такие же приятные, как в ту давнюю ночь, когда я покинул родной берег. При свете луны мы бросили якорь в гавани страны Сананил, с двух сторон которой мысы из хрусталя, поднимающиеся над морем, исходящиеся вместе с сверкающей аркой. Это была страна фантазий, и мы сошли на зеленеющий берег по золотому мосту из лунного света. В стране Сананил нет ни времени, ни пространства, ни страданий, ни смерти, и я прожил в ней многие тысячелетия. Рощи и пастбище там зелены, цветы яркие и ароматны, водные потоки синие и сладкозвучные ключи прозрачные и холодны, а храмы, замки и города Сананил величественны. Эта страна безгранична, за одним чудесным видом тут же открывается другой, еще более прекрасный. В селениях и среди блеска городов живет и свободно странствует счастливый народ, и каждый здесь наделен изяществом манер и безмятежным счастьем. Тысячелетия, прожитые мной в этом краю, я блаженно странствовал по рощам, где живописных зарослей выглядывали причудливые пагоды, а белые дорожки были усажены по краям чудесными цветами. Я поднимался на пологие холмы, с которых мог увидеть чарующие пейзажи с городками, пристроившимися в уютных долинах, и золотые купола гигантских городов, сверкающие на горизонте в бесконечной дали. А при свете луны Видел искрящееся море, два хрустальных мыса и спокойную гавань, где бросил якорь белый корабль. Снова была ночь полнолуния в незапамятный год Тарпа, когда я вновь увидел манящий силуэт небесной птицы и ощутил первые уколы беспокойства тогда я обратился к бородатому человеку и поведал ему о желании отправиться в далекую катурию которую не видел никто из людей, но все верили что она лежит за базальтовыми столпами запада это страна надежды и там сияют идеалы всего, что где либо когда либо было известно или по крайней мере так говорилось но бородатый человек сказал мне Следует опасаться тех коварных морей, за которыми по рассказам лежит Катурия. Здесь, Сананили, нет ни боли, ни смерти, но кто знает, что скрывается там, за базальтовыми столпами Запада. Однако в следующее полнолуние я ступил на борт белого корабля, и бородатый человек неохотно отплыл от счастливого берега отправляясь в нехоженые моря. А небесная птица летела впереди, ведя нас к базальтовым столпам запада, но теперь грибцы не пели тихие песни при полной луне. В воображении я часто рисовал себе неведомую страну Катурию с ее пышными рощами и великолепными дворцами и представлял, какие новые наслаждения ожидают меня там. «Катурия», — говорил я себе, — «это место, где обитают боги, страна бесчисленных городов из золота. Ее леса из алоэ и сандаловых деревьев напоминают благоуханные рощи комарина, и в них веселые птицы насвистывают приятные мелодии. На зеленых и усыпанных цветами горах Катурии возбушаются замки из розового мрамора богато украшенные барельефами и изображениями триумфов, а в их внутренних дворах прохладные серебряные фонтаны очаровательно-мелодично разбрызгивают ароматную воду изрождаемой в пещерах реки Нарк. Города, которые окружены золотыми стенами, и мостовые их также из золота. В садах этих городов растут удивительные орхидеи и благоухают озера, дно которых усыпано кораллом и янтарем. По ночам на улицах и в садах зажигают фонари, выполненные из трехцветного панциря черепахи, и звучат голоса певцов и звуки лютни. Все дома, в которые воистину дворцы, каждый из них выстроен над источающим аромат каналом, в котором течет вода священной реки Нарк. Эти дома выстроены из мрамора и порфира и покрытые сверкающим золотом, которое отражает лучи солнца и усиливает блеск городов в глазах блаженных богов, глядящих на них с отдаленных пиков. Но прекраснее всех строений дворец великого монарха Дарьиба, которого одни считают полубогом, а другие — Богом. Дворец Дарииба высок, многочисленные мраморные башни возвышаются над его стенами. В его просторных залах происходят многолюдные собрания, а на стенах у них развешены трофеи за многие века. Кровлю дворца из чистого золота подпирают высокие столпы из рубина и лазурита, украшенные резными изображениями богов и героев, исполненными так искусно, что при виде на них кажется, что это живые обитатели Олимпа. Пол во дворце стеклянный. Под ним текут искусно подсвеченные воды реки Нарк, и в них плавают рыбки дивной окраски, которых не встретишь за пределами прелестной Катурии. Так беседовал я сам с собой о Катурии, Несмотря на то, что бородатый человек предостерегал меня и уговаривал вернуться к счастливым берегам страны Сананил. Ибо Сананил известна людям, тогда как Катторию не доводилось видеть никому. И на тридцать первый день нашего странствия вслед за птицей мы увидели базальтовые столпы запада. Они были окутаны туманом, Так что нельзя было ни увидеть того, что за ними, ни разглядеть их вершины, которые, говорят, достают до небес. И бородатый человек снова уговаривал меня повернуть назад, но я не внял его увещеванием, ибо из-за столпов до моего слуха доносились голоса певцов и звуки лютни, более сладостные, чем самые сладкие песни «Сананил» восхваляющие меня самого, смельчака, отправившегося при полной луне вдаль от долго прожившего стране фантазий. Так что белый корабль поплыл на звуки песни в туман между базальтовыми столпами запада. Когда же музыка стихла и туман рассеялся, мы увидели не землю Катурии, а стремительно несущиеся морские воды, которые неодолимо увлекали наше беспомощное судно неведомо куда. Скоро до нашего слуха донесся отдаленный грох от падающей воды, и нашему взору открылось титаническое облако-брызг чудовищного водопада впереди. Далеко на горизонте, в котором океаны мира низвергались в бездну небытия, И тогда бородатый человек сказал мне сквозь слезы, сбегающие по его щекам, «Мы отказались от прекрасной страны Сананил, и теперь никогда туда не вернемся. Боги могущественнее людей, и они победили». В ожидании грядущей катастрофы я закрыл глаза и перестал увидеть небесную птицу, которая трепетала призрачными голубыми крыльями над самым краем стремительно обрушивающегося потока. Сразу после крушения наступила полная темнота, сквозь которую донеслись пронзительные крики людей и нечеловеческие стоны неживых предметов. Ураганный ветер с востока пробрал меня холодом, когда я приник к мокрой каменной плите, оказавшейся у меня под ногами. Затем я снова услышал грохот, открыл глаза и увидел, что нахожусь на площадке маяка, откуда отправился в путь многие тысячелетия назад. В темноте передо мной смутно вырисовывались расплывчатые очертания судна, налетевшего на безжалостные скалы, а когда я посмотрел вверх, то увидел, что маяк погружен во тьму. Впервые с тех пор как мой дед принял на себя заботу о нем. Не дожидаясь рассвета, я вошел внутрь башни и увидел на стене календарь. На нем значился тот самый день, когда я отплыл отсюда. На рассвете я спустился из башни, чтобы осмотреть обломки кораблекрушения, но нашел на скалах только мертвую птицу с оперением цвета небесной лазури и одну единственную расщепленную рею, оказавшуюся белее гребешка волны или снега на горной вершине. После этого океан не раскрывал мне свои секреты, и хотя много раз в небе бывала полная луна, белый корабль с юга не приходил больше никогда.